Млокин Стив метался по отведенной им комнате общежития Академии, будто пойманный лев по клетке. А Энтони сидел у окна и смотрел наружу ничего не видящим взглядом. Берс пропал. Хуже всего было то, что они не могли даже предположить, куда он мог деться. До сих пор за ним не числилось подобных выходок, и это настораживало больше всего. К тому же, как они выяснили, прибыв в общежитие, Сразу после того, как Энтони бросился на поиски Берса, все командование Танакийцев срочно куда-то вызвали. А через час в блок, отведенный Танакийцем, влетел взъерошенный и уму непостижимо трезвый старина Сампей, тут же развивший бурную деятельность по розыску расползшихся по барам, ресторанам, салонам и спальням леди и их служанок-курсантов. К вечеру удалось собрать практически всех, кроме Берса. Но уже с обеда откуда-то появились слухи о странном происшествии в районе, прилегающем к грузовому космопорту, и о том, что какого-то танакийца забрали гончие лисы дедушки Эзила. Впрочем, слово «какого-то» собеседники Энтони и Стива произносили, отводя глаза. Ближе к полуночи в расположении появился адмирал. В отличие от остальных, он не стал играть в прятки и сразу же вызвал к себе обоих землян. Когда Энтони и Стив вошли в кабинет, отведенный начальнику Танакийской, его императорского величества высшей школы пилотов, адмирал Эсмиер нервно мерил шагами роскошный шимахский ковер. Резко повернувшись в сторону вошедших курсантов, адмирал движением подбородка оборвал доклад Энтони и кивнул в сторону передвижного бара, уютно устроившегося в углу рядом с солидным кожаным холлом, и двинулся к нему первым. Налив, Три стакана густого танакийского рома, он взял один из них и бросил на курсантов требовательный взгляд. В другое время они должны были чувствовать себя опольщенными, но сейчас подобное развитие событий пугало. Энтони скрипнул зубами и, метнув на Стива отчаянный взгляд, залпом опрокинул стакан. Потом со стуком поставил его на столик и в упор посмотрел на адмирала. «Сколько?» В глазах адмирала мелькнуло удивление. «Что? Сколько человек он убил? И были ли среди них высокопоставленные особы?» Адмирал Исмиер удивленно покачал головой. «Вообще-то, я ожидал, что вы будете задавать несколько другие вопросы, но...» Он усмехнулся. «Впрочем, вы знаете своего друга намного лучше, чем я». Он сделал паузу, потом продолжил. «С вами хотят встретиться люди, которые имеют очень, я подчеркиваю, очень большое влияние на принятие решений в...» Он запнулся и оборвал себя, помолчав, тихо закончил. «И от того, насколько вы будете с ними откровенны, зависит судьба вашего земляка». Энтони медленно кивнул. «Мы готовы». Адмирал пожевал губами. «Мне очень жаль». Но, похоже, даже при самом благоприятном исходе вам будет необходимо как можно скорее покинуть пределы Империи. Энтони слегка скривил губы в улыбке. «Заверяю вас, у нас нет более горячего желания, чем только что произнесенное вами». Адмирал бросил на курсантов несколько странный взгляд. Так говорить с ним не позволяли себе даже его ближайшие подчиненные. Впрочем... Судя по событиям последних суток, от этих варваров можно было ожидать и более странных поступков. Идемте, нас ждут. В кабинете начальника академии, кроме него самого, их ждали еще двое. Оба были одеты в одинаковые придворные мундиры без знаков различия. Оба были приблизительно одного возраста, но отличались друг от друга, как хрустальный кубок, от пластикового стакана из бара дядюшки Сиранта. Во всяком случае, Энтони и Млокин Стив почувствовали это именно так. То ли потому, что Берс за время их совместной жизни сумел каким-то образом передать им часть своей интуиции, то ли им просто бросилось в глаза, что все находящиеся в кабинете, даже адмирал Эсмиер, ведут себя в его присутствии, как командор-капитан Сатрамай в присутствии самого Эсмиера. Но они оба, не сговариваясь, повернулись к грузному мужчине, расположившемуся в дальнем углу и немного в стороне от остальных, и четко отдали честь. Тот в ответ склонил голову и, усмехнувшись, повернулся к адмиралу Эсмиеру. «Твои мальчики неплохо держатся, не так ли?» Адмирал поджал губы и, бросив на собеседника встревоженный взгляд, все же нашел в себе силы пошутить. «Ну, первый удивил вас немного больше, чем они». Мужчина снова усмехнулся и устремил на землян испытующий взгляд. По-видимому, осмотр заставил его изменить свои первоначальные планы, и он сразу взял быка за рога. «Молодые люди, мне нужен ваш совет». Земляне переглянулись. «Мы все внимание, Лэр», — негромко произнес Энтони. Мужчина слегка подался вперёд и негромко начал. «Ваш друг попал в неприятную переделку. Он сделал паузу, ожидая реакции землян, но оба хранили молчание». И мужчина продолжил. «Он убил несколько человек. Насколько я мог понять, он достаточно много умеет в этой области». Он усмехнулся. «И дай бог». Мне всегда нравились мальчики, которые умеют быстро решать возникшие проблемы. Тут мужчина посерьезнел и продолжил более напряженно. Вся проблема в том, что один из этих свеженьких трупов является лордом-наследником могущественного дома. Он сделал многозначительную паузу и закончил напряженным голосом. Наши законы предусматривают за подобный поступок смертную казнь. И мужчина замолчал. Локен Стив подался вперёд, но, почувствовав, как его руку стиснула ладонь, Энтони замер на месте. Энтони сделал шаг вперёд. «Мне кажется, вас зовут Лорд Эзил, Лэр», — негромко произнёс Энтони. Мужчина удивлённо вскинул брови и покосился на адмирала Эсмиера. Но тот выглядел не менее поражённым. «А это означает, — продолжил Энтони, — что мы...» Фигуры в какой-то очень большой политической игре. После этих слов в кабинете повисла напряженная тишина. Лорд Эйзел покачал головой. Это не те слова, которые я ожидал услышать от «Варваров одного из диких миров или сопливых гардемаринов из самой занюханной школы флота». Иронично закончил за него фразу Энтони. И тут же продолжил. Хотя, я думаю, что больше всего вас интересует именно наша планета. Видимо, так называемый мир с бронами вот-вот должен рухнуть. И вам позарез нужен кто-то, кто сможет оказать вам помощь в вашей войне.